Глава двадцать вторая, в которой Владислав подозревает невероятное. Влад. Забавное, и ведь не притворяется, изображая наивность. В обществе Марьяны Влад чувствовал себя уютно, и прав оказался не в красоте дела, не красота привлекла его, а характер. Глаз косой, губы кривые, а душа чистая, светлая. Всего-то и понадобилось переключиться на особенный взгляд, чтобы узнать Марьяну. Так-то видуны глядят на людей, как все, на лица. А если иначе, то ауру никак не спрятать. Морок навести можно, но есть способы и за морок заглянуть. Почему внешность так изменилась, разбираться надо. «Можно предположить, что это и есть настоящая Марьяна, а та красавица была мороком, но не так это. И та была настоящей». «Принц, значит...» — пробормотала Марьяна, слегка побледнев. «Княжич» — поправил ее Влад. «Принцы заморскими бывают». «Ты... вы... ты...» — сказал он. «Оставь эти условности, мне от них тошно. Я не ошибусь, если предположу, что и тебе тоже». Марьяна вздохнула, зябко поёшилась. замерзла. Влад оглядел комнату в поисках шали или платка. «Нет, это нервное», — тихо ответила Марьяна. «Я рассказал все, что мог. Не в моих силах вернуть тебе украденное, но я постараюсь это сделать и помогу, как умею». «Почему?» «Не понял». «Зачем тебе это?» Спросила Марьяна. «Помогать зачем? Мы чужие друг другу, нас использовали, но... Тебе же развод нужен, верно? И мне тоже!» Это прозвучало обидно. Она словно ставила под сомнение его порядочность. «А почему нет?» Повел плечом Влад. «Чужие? И что? В случившемся есть и моя вина». Я мог бы быть осмотрительнее. Что плохого в том, что я хочу помочь?» Марьяна отрицательно покачала головой. «Я тебя не виню. Если до наследства хотели добраться, то на твоем месте мог быть кто угодно. Кажется, у кого-то совпали интересы. Это как одним выстрелом убить двух зайцев. Так что помогать ты не обязан». Она смотрела с вызовом и одновременно отчаянно отпускала его и молила о помощи, гордая и трогательная в своей неприступности. «Но я уже...» — Влад развел руками и улыбнулся. «Твои вещи все еще у матушки, и Таня, а еще дед Кузьмич. Ты хотя бы распорядись насчет них». «Еще и дед Кузьмич!» — ахнула Марьяна. «Я полагала, Таня давно ушла, а вещи она запнулась закусила губу а вещи выбросили подсказал влад увы это не так или наоборот к счастью она опять вздохнула горько тяжело придется выбросить мне некуда их взять и незачем или как думаешь их можно продать есть какой-то рынок базар а люди, спросил Влад, «их выгнать?» «Я больше не могу о них заботиться, и я поговорила бы с ними сама, но...» Марьяна поморщилась. «Навряд ли они меня узнают. Ты хотел помочь. Сможешь передать им, чтобы продали мои вещи? Пусть заберут вырученные деньги себе. Это все что я сейчас могу для них сделать. Оказалось бы, чего проще — выгнать тех, кто больше не нужен?» Владу понравилось, что Марьяна не попросила его об этом, и пора уже принять тот факт, что в ней ему нравится все. «Хотелось бы узнать подробнее, что с тобой приключилось», — сказал он. чего ты на себя не похожа? Твоя очередь рассказывать». Влад не знал, что будет делать, если Марьяна откажется объяснять произошедшую с ней перемену. Тогда только и останется, что договориться о посещении храма для развода. И, пожалуй, придется рассказать отцу о чудесных превращениях жены. Влад достаточно хорошо разбирался в ведовстве, чтобы понимать, какие силы могли такое сотворить. «Если бы я понимала...» Марена поднялась и отправилась в соседнюю комнату. Вернулась быстро и принесла с собой куклу. «Вот...» Она протянула куклу Владу. «Ничего не напоминает?» Сомнений не было. Кукла похожа на Марьяну, как две капли воды. Влад почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он не ошибся. но разве такое возможно?» «Только легенды и остались о тех временах, когда боги лично общались с людьми». «И как?» Он сглотнул. «Была и другая кукла, такая, как ты сейчас!» Марьяна кивнула. «Откуда? Где ты ее взяла?» «Сама сделала? Кукольник? Кукловод? Или и то, и другое?» Влад провел ладонью по лицу, перевел дыхание. «Что не так?» — настороженно поинтересовалась Марьяна. «Ты смотришь на меня странно делать кукол запрещено неожиданно признался он делать кукол не запрещено но ты похоже не осознаешь что марьяна ты уверена что в твоем роду не было ведунов нет ответила она не задумываясь не уверена но что не так с моими куклами с куклами влад ухватился за последнее слово «Есть и другие?» Марьяна смотрела на него задумчиво, словно решала, стоит ли доверять. И Влад уже не был уверен, стоит ли. Сможет ли он утаить тот факт, что Марьяна — ведунья с опасным даром, особенно если она сама этого не осознает? «Есть способ все вернуть», — Марьяна показала на куклу. «Ты же ведун, должен знать». «Зависит от того, кто это сделал», — уклончиво ответил он. «Ты сама или кто-то другой. Я не смогу помочь, если не буду знать все, что с тобой произошло». Марьяна досадливо поморщилась. «Я и раньше делала кукол. Просто так, забавы ради. Когда отец умер, подумала, что могу их продавать» с его делом я не справилась бы, а тут, чем плохо. Мастерскую его вот обустроила, а после той свадьбы здесь идеальное место, чтобы спрятаться от тех, кто хотел меня убить. Стала делать куклу. Она получилась плохо. Я спать легла, а утром Марьяна не обманывала, однако не договаривала. Влад это чувствовал. И можно было бы поинтересоваться кто научил купеческую дочь мастерить таких кукол. Или вот в доме, где жила Марьяна, Влад ни одной куклы не видел, но он решил принять ее объяснение как есть. Хорошо, что хоть что-то рассказала. Станет больше доверять, тогда Влад узнает и остальное. О чем думала, когда легла спать? Расстроилась из-за того, что кукла не получилась? — спросил Влад. Расстроилась, согласилась она, и жалела, что я не похожа на куклу. «Э-э-э, — что? показалось, что он ослышался. «Жалела, что не похожа», — вздохнула Марьяна. «Мне деньги нужны, я не успела закупить все нужные материалы, искала работу, хотела посудомойкой наняться, а меня не взяли, потому что красивая». Влад вытаращил глаза. «Зато сегодня взяли», — добавила Марьяна, когда некрасивой стала. э э, -э Кухня княжеских палат», — пояснила она, очевидно, жалившись над ним. «Ах, княжеских! Тогда понятно, у княгини свои правила. Так можно как-то обратно?» — напомнила она, — «по собственному желанию». «Если это происходит по твоему желанию, то, вероятно, можно», — ответил Влад осторожно. «Но тогда ты ведунья». «Я не ведунья», — возразила она. «Дар в детстве просыпается, а мне уже двадцать три». «Сколько?» — изумился Влад вполне искренне. «Я полагал, восемнадцать». Его одарили насмешливым взглядом. «Если не ведунья, по твоему желанию не получится», — поспешно произнес Влад. «А почему получится?» «С тобой никто не говорил во сне или в голове, когда рядом никого нет». Она расстроилась, взглянула совсем уж обиженно, отвернулась. «Мне показалось, ты поймешь, пожаловалась она тихо, — «и поможешь». «А ты меня сумасшедшей считаешь?» «Я серьезно спрашиваю», — рассердился Влад. «Такое видовство под силу только кукольникам, перевертышам и с кем-то другим этот фокус не провернуть. Если ты не ведунья, значит, это сделал тот, кто сильнее ведунов». «А кто сильнее ведунов?» — Марьяна выглядела растерянной. «Боги!» Это даже произносить было странно. И вполне понятно, что Марьяна не поверила, уставилась на него разочарованно. "Боги!" протянула она и добавила не без ехидства: "Конечно, это все объясняет. Если я прав, тебе будет видение". Марьяна лишь отмахнулась. "Поздно уже. Видел, который час?" Она показала на часы, висящие на стене. «Мне рано вставать, не хочу опоздать на работу». «Какая работа? Она и теперь собирается работать, а не принять его помощь?» «Мне нужно на что-то жить», — добавила Марьяна. «Ты же не будешь меня содержать, верно? И не должен». Да, об этом он как-то не подумал. «Матушка, безусловно, Марьяну примет, но ведь не на совсем». А своих капиталов Влад еще не заработал? Мне страшно тебя оставлять, признался он. Я не сбегу. Зачем, если ты легко можешь меня найти? Да и некуда. Я не об этом. Влад, что случится, если о разводе мы поговорим завтра? Впрочем, я не уверена, что тебя разведут с куклой. Все равно придется ждать. Либо я сама обернусь, либо она фыркнула, «либо получу весточку от богов». «Ты рассуждаешь разумно», — согласился Влад. «И все же я предпочел бы, чтобы ты остановилась у матушки». «Под каким предлогом? Как жена? Не смеши, супругами нам не быть». «Почему?» — пробурчал он. «Исключительно из вредности. Марьяна права, но он не обязан с ней соглашаться». «Кто ты и кто я?» — Марьяна грустно улыбнулась. «Принцы не женятся на крестьянских дочках. Ох, прости, княжичи!» «Богданов — купец?» «И что это меняет?» «Купец, разбогатевший крестьянин!» «Влад, ты и сам все прекрасно понимаешь!» Он понимал и не понимал ничего в одном марьяна права утро вечером мудренее она не исчезнет они встретятся завтра